Глава 3. Каждая пушка из своих твердых, как алмаз уст, сеет тень смерти вокруг судна, словно ураган, затмевающий солнце. Камбель Принявши во внимание мою молодость, неопытность и маловажное упущение, навлекшее на меня наказание. Немного я думаю найдется таких строгих служак, которые не согласятся, что я был несправедливо и жестоко наказан старшим лейтенантом, очевидно мир моим врагам. Второй лейтенант и Мурфи не скрывали даже в этом случае чувств своих и радовались моему посрамлению. Фрегату нашему неожиданно было приказано идти в Портсмут, где хотел присоединиться к нам капитан, бывший в отпуску. И по приходе нашим туда, он вскоре прибыл на фрегат. Тогда старший лейтенант донес ему о поведении каждого в продолжении его отсутствия. «Я уже около десяти дней исправлял должность на Фор-Марсе». И намерение мистера Ганстона было высечь меня у пушки в знак благодарности за потерю людей. Но эта часть приговора не была однако ж выполнена, потому что на утверждение ее, казалось, не согласился капитан. Я оставался по-прежнему членом мичманского стола, но мне не позволялось входить в их кают-компанию. Куша не приносилось мне, и я ел его в одиночестве на своем сундуке. Младшие разговаривали со мной украдкой, боясь старших. Которые отправили меня в самое жестокое Ковентри. Должность моя на фор-Марсе была только номинальная. Я был на Марсе, когда вызывали всех наверх, и на своей вахте, занимаясь там все время книгой, если не имел какой-нибудь небольшой работы по силам. Матросы смотрели на меня с любовью, как на пострадавшего по их милости, и с удовольствием учили меня делать узлы, сплесневать, брать рифы, убирать паруса и прочее и прочее. И чистосердечно сознаюсь, что самые счастливые часы, проведенные мной на этом судне, были в продолжении моего изгнания между этими добрыми смоляками. Не знаю, открыли ли это мои враги, но только по приходе в Портсмут я был позван в каюту-капитану, где получил наставление и выговор за мое дурное поведение, раздражительный сварливый нрав и за потерю людей со шлюпки. «Я уважаю ваше вообще хорошее поведение», — прибавил он. но во всяком другом случае наказание ваше должно быть гораздо строже. Я вполне надеюсь, что после этой небольшой и довольно умеренной кары поведение ваше на будущее время станет осторожнее. Итак, я освобождаю вас от позорной должности, на которой вы были назначены, и позволяю вам по-прежнему исправлять должность на шканцах. Слезы, которых не могли выжить из меня ни бесчеловечие, ни суровое обращение, полились в изобилии. И не прежде, как через несколько минут, мог настолько оправиться, чтобы поблагодарить капитана за его милость и объяснить ему причину моего позорного наказания. Я говорил ему, что со времени поступления на фрегат со мной обращались как с собакой, и он только один не знал об этом, и один обращался со мной человеколюбиво. Я рассказал потом все претерпенное мною, начиная с того бедственного стакана вина и поручения узнать ветер до этой минуты. Не скрыл также, что обрезал койку Мурфи, и пустил ему в голову подсвечник. Я уверял его, что никогда сам не подавал повода, и никого не трогал, покуда меня не трогали. И сказал, что ни один нанесенный мне удар или брань никогда не останутся без отплаты. Таков я от природы, и пусть хоть убьют меня, не могу переделать себя. «Много людей бежало», – сказал я, – «с того времени, как я на фрегате, и прежде того, но те мичманы, на чьей очереди это случалось, получали только выговор, тогда как я...» только что поступивший на службу, был наказан с наибольшей строгостью. Капитан с вниманием слушал мои оправдания, и, казалось, был ими очень тронут. Я узнал потом, что Ганстон получил выговор за строгое обращение со мной, и капитан заметил ему, что я обнаружу когда-нибудь или блестящий характер, или пойду к черту. Я ясно видел, что хотя и восстановил против себя главных членов нашего стола своим характером, но приобрел зато нескольких сильных друзей. между коими был и капитан. Многие из офицеров удивлялись моему упрямству, которое я постоянно выказывал, и должны были согласиться, что справедливость была на моей стороне. Я вскоре увидел перемену обо мне мнения по частым приглашениям в капитанскую каюту и к обедам в кают-компании. Младшие гордились, что могли опять открыто принять меня как своего сотоварища, но старшие смотрели на меня с завистью и недоверчивостью. С ровесниками моими я немедленно составил план защиты, оказавшийся весьма важным в наших последующих военных действиях. Один или два из них проявили достаточно храбрости, чтобы исполнять мои условия, но другие сделали только громкие обещания и не держали слов своих, когда доходило до дела. Условие мое состояло только из двух правил. Первое. Всегда кидать бутылку, графин, подсвечник. Ножик или вилку в голову каждого, кто осмелится кого-либо из нас тронуть, если зачинчик будет настолько силен, что невыгодно встретить его в чистом поле. Второе. Не позволять похищать у нас нашу собственность и давать нам равную долю из того, за что мы платили наравне с прочими, стараясь приобретать хитростью, отнимаемая у нас силой. Я представлял им, что по первому плану мы заставим обходиться собой по крайней мере вежливо, По второму я обещал доставить им равные доли в лакомых припасах стола, из которых старшие присваивали себе большую часть. В этом последнем случае мы были более единодушны, нежели в первом, ибо он менее подвергал личной опасности. Я составлял все планы для фуражировок и был вообще в них удачлив. Наконец мы вступили под паруса и отправились к Адиксу, чтобы соединиться с бывшим около него флотом под командой Лорда Нельсона. Я не стану описывать, как прошли мы Ла-Манш и Бискайский залив. Меня сначала укачивало, как даму на дуврском пакетботе, покуда немилосердные призывы наверх к должности при работах и исправление вахты не заставили меня привыкнуть к качке судна. Мы пришли к месту нашего назначения и соединились с бессмертным Нельсоном за несколько часов до сражения, в котором он потерял жизнь и спас свое отечество. История этого важного дня – Так часто и подробно было описываемо, что мне ничего более не остается прибавить. Я удивлялся только в виде замешательства и постоянную изменчивость, сопровождающей морское сражение, сколько можно было заключать об этом. Я сделал тогда одно замечание, и с тех пор всегда более и более убеждался в его справедливости. Замечание это состояло в том, что адмирал, как скоро началось сражение, перестал вовсе быть адмиралом. Он не мог ни видеть, ни быть видимым. не мог воспользоваться слабыми пунктами неприятеля, не защитить своих собственных. Корабль его, «Виктория», один из прекраснейших наших трехдечных кораблей, был некоторым образом привязан к борту французского 80-пушечного корабля. Замечания эти я читал в каком-то морском сочинении и впоследствии убедился в них совершенно. Как я и не был тогда молод, но увидевший достойных предводителей наших двух колонн, подвергшихся соединенному огню столь многих кораблей, не мог удержать чувство сильнейшего беспокойства о славе моего Отечества. Я полагал, что Нельсон слишком подвергал себя огню неприятеля, и теперь думаю тоже. Опыт подтвердил справедливость заключения, сделанного юношеским воображением. Центр неприятельский должен был быть раздроблен, прорезан семью нашими трехдечными кораблями, из коих некоторые, будучи далеко сзади, мало участвовали в сражении, если присутствие их надобно было только для устрашения неприятеля, то они могли бы благополучно оставаться у себя дома. Я не отношу это к тем, которые командовали ими. Случайное соединение тихого ветра и пребывание в линии удалило их на такое расстояние от неприятеля, что большую часть дня они находились вне опасности. Другие корабли, напротив, были в наилучших положениях относительно неприятеля. Но сколько я слышал от офицеров, не вполне сделали то, что могли бы сделать. Недостатки эти с нашей стороны встретили у неприятеля такое же расстройство, происшедшее почти от одинаковых причин, и потому полная победа осталась за нами. Сброд, составлявший команду британского флота, действовал хорошо и храбро, и мы должны сказать, что в этот день, когда Англия ожидала, что всякий исполнит свой долг, весьма мало было таких, которые обманули надежды своего отечества. Никогда, нет, никогда не забуду я электрического действия, произведенного в нашем флоте поднятием этого бессмертного сигнала. Примечание. Сигнал Нельсона перед Трафальгарским боем. Англия ожидает, что всякий исполнит свой долг. Я не могу сравнить его ни с чем иным, как с фитилем, приложенным к длинному ряду пороховых камер. Итак, везде были одни и те же англичане, поэтому одно и то же чувство, одинокий энтузиазм, был проявлен на каждом корабле. Слезы текли из глаз многих благородных матросов, когда объявили им эту краткую, но полную чувство речь. Она наполнила душу сладкими надеждами, которые у многих, увы, никогда не сбылись. Спокойно пошли они к своим пушкам, и с той минуты я видел одну хладнокровную, рассудительную храбрость, изображавшуюся на лице каждого. Капитан мой, хотя мы не были в линии, не скупился на выстрелы. И хотя не имел прямой обязанности входить в неприятельские выстрелы, пока не будет призван сигналом, считал, однако, своей обязанностью быть по возможности ближе к нашим сражавшимся кораблям, чтобы в случае надобности подать им помощь. Я был на своем месте у носовых пушек в батарейной палубе. Фрегат приготовлен был к бою, и я не могу представить себе ничего торжественней, величественней и разительнее для глаз, как судно в подобных случаях. Величественный ряд пушек стройно рисовался по линии, слегка обрисовавшей кривую против середины. Пушечные тали лежали на палубе. Круглые картечи, ядра и пыжи, приготовлены были в изобилии. Юнги, находившиеся у разноски картузов, сидели на наполненных картузами кокорах, совершенным, как казалось, равнодушием к предстоящему сражению. Канониры стояли у пушек с медными лядунками, повязанными вокруг курточек. Замки наложены были на пушки, шнурки свернуты около них, и офицеры с обнаженными саблями стояли у своих дивизионов. На шканцах командовал сам капитан, и при нем находились старший лейтенант, капитан морских солдат, несколько вооруженных ружьями солдат, штурманский помощник, мичманы и часть матросов для управления парусами и действия шканичными орудиями. Шкипер был на баке. Артиллерийский цехвартер пороховой камере для выдачи картузов. Плотник осматривал трюм и от времени до времени доносил, сколько было в нем воды. Он также обхаживал по коридорам или пустым местам, оставляемым для прохода между бортами судна, и канатами и другими принадлежностями, лежащими на кубрике. При нем находились его помощники, которые носили с собой деревянные пробки, пеньку и сало, чтобы заделывать могущие быть пробоины. Лекарь с фельдчерами был на кубрике: ножи, пилы, бинты, губка, Чашки, вино и вода, все было расставлено и готово встретить первого несчастного страдальца, которому понадобится помощь. Это более всего заставило меня содрогнуться. Скоро и меня, подумал я, растянут меня на этом столе, чтобы резать, пилить. Я буду нуждаться во всем медицинском знании и во всех инструментах, которые теперь перед собой вижу. Я отвернулся и старался все это забыть. Как только наш флот спустился для нападения на неприятеля, мы спустились тоже, стараясь держаться как можно ближе к адмиралу, ибо нам приказано было репетировать его сигналы. Меня в особенности поразило искусство, с каким это исполнялось. Нельзя было смотреть без удивления, как те же самые флаги, которые поднимались у адмирала, развивались немедленно на вершинах наших мачт. А всего более показалось мне удивительным, что на адмиральском корабле флаги поднимались клубками и не прежде развертывались, как по достижении Клотика. Но сигнальный офицер репетирного судна узнавал номер флага, покуда он свернутый поднимался до места. Это делалось при помощи хорошей зрительной трубы, по привычке, а иногда от предугадывания сигнала, который вслед за последним или по обстоятельствам должен быть сделан. Читатель, может быть, не знает, что между образованными нациями в «Войне на море» Линейные корабли никогда не полят по фрегатам, покуда они сами не заставят действовать по ним, находясь между атакуемыми кораблями или нанося явный вред, как случилось например, в абукирском сражении, когда сэр Джеймс Саморец на корабле «Опион» оказался в необходимости подопить французский фрегат артемизу и одним залпом отплатил ему за дерзость. При этом условии мы могли подходить к неприятелю без вреда, если бы не посылали так щедро выстрелов самым большим его кораблям, которые, отвечая на них, нанесли нам поэтому значительный урон в людях. Ничего не могло быть великолепнее зрелища, когда обе линии британского флота спустились параллельно одна к другой и почти перпендикулярно к линии Соединенных Флотов, образовав полумесяц. Как только наши авангарды подошли на пушечный выстрел к неприятелю, он открыл огонь по Ройал Саверен и Виктории. Но когда первый из этих величественных кораблей обошел под кормой Санта-Ана, а Виктория вскоре потом поставил себя борт-а-борт среду Табль, облака дыма покрыли оба флота, и с того времени ничего почти не было видно, кроме падения мачт и когда прочищался дым в разных местах кораблей, совершенно избитых. Один из таких кораблей оказался английский, и капитан наш, увидевший, что он находится между двух неприятельских, Приспустился, дабы взять его на буксир. В то время один из наших кораблей открыл сильный огонь по одному французскому, по несчастью находившемуся в прямой линии между нами, так что выстрелы, не попадавшие в неприятеля, иногда прилетали к нам. Я высунул голову в носовой порт в то мгновение, когда ядро ударило в наш фрегат у ватерлинии позади меня. Это был первый случай, когда я видел действие сильного удара ядра, Оно сделало большой всплеск и, сколько мне тогда казалось, необыкновенный шум, брызнувший мне в лицо большим количеством воды. Весьма натурально, что я отскочил назад и, думаю, очень многие храбрецы сделали бы то же самое. Двое из матросов, бывших у моей пушки, смеялись надо мной. Я был пристыжен и дал себе слово не выказывать более подобной слабости. За этим ядром последовало еще несколько других, но не таких сильных. Одно из них попало в носовой порт и убило двух матросов, бывших свидетелями моего страха. Так как гордость моя была унижена тем, что эти два человека видели меня струсившим, то, сознаюсь, я втайне радовался, когда увидел их в неспособности отвечать на человеческие расспросы. Трудно описать чувства мои в этот день. Не прошло шести недель с тех пор, как я воровал курятники и сады. Был героем на водопойном пруде. и топил учительского помощника. А теперь, неожиданно и почти без всякого предварительного расчета или размышления, находился посреди ужасного кровопролития и действующим лицом в одном из тех великих происшествий, которыми решалась судьба образованного мира. Ускоренное кровообращение, страх внезапной смерти и еще более того, страх стыда, заставлял меня невольно и часто переменять место, и я не прежде, как через несколько времени, и с большими усилиями мог привести рассудок свой в то состояние, в котором он позволил мне чувствовать себя столь же безопасным и спокойным, как если бы мы были в гавани. Я достиг наконец этого состояния и вскоре устыдился беспокойства, одолевавшего меня до начала пальбы. Надобно еще сказать, что я молился. Но молитва моя не была молитвой веры, раскаяния или надежды. Я молился о сохранении меня от наступающей личной опасности. И воззвание моё к Богу состояло в одной или двух коротких благочестивых молитвах, без всякой мысли о покаянии за прошедшее или обещании исправления себя в будущем. Когда вступили мы в настоящее сражение, я не чувствовал ничего более и смотрел на бедняка, перебитого ядром на две части, с таким же хладнокровием, с каким в другое время смотрел бы на мясника, убивающего быка. Не знаю, каково было тогда мое сердце, но только когда продольное ядро убило семерых и троих ранило, этот случай более удовлетворил моему любопытству, нежели поразил чувства. Я сожалел о людях и ни за что в свете сам не нанес бы им подобного вреда, но мысли мои имели философское направление. Мне нравилось рассуждать о причинах и действиях, и я втайне радовался, что увидел действие продольного выстрела. К четырем часам пополудни огонь стал уменьшаться. Дым рассеялся, и тихое до того море начало волноваться от увеличивавшегося ветра. А оба воюющие флота сделались зрителями взаимно равного поражения Мы завладели 19 неприятельскими линейными кораблями, некоторые из них спустились в кадикс, а четыре, прошедшие на ветре нашего флота, ушли. Я прыгнул в шлюпку, посланную с нашего фрегата на ближайший корабль, где услышал о смерти лорда Нельсона. и сообщил о том капитану, который, заплативший дань памяти этого великого человека, посмотрел на меня весьма ласково. «Из всех младших мичманов я один был в особенности деятелен, и он немедленно послал меня с поручением на корабль, бывший недалеко от нас. Старший лейтенант спросил его, не прикажет ли он послать кого-нибудь поопытнее?» «Нет», — отвечал капитан, — «пусть идет он. Он очень хорошо знает, что ему надо наделать. И я ушел, нисколько не гордясь оказанную мне доверенностью. Дальнейшие подробности этого достопамятного дела находятся в истории нашего флота, и поэтому излишне повторять их здесь. Сошедшись с товарищами за ужином в нашей кают-компании, я сердечно сожалел, что видел между ними Мурфи. Я льстил себя надеждой, что какое-нибудь счастливое ядро навсегда избавит меня от заботы о нем на будущее время. Но час его еще не пробил. Черт имеет сегодня славную поживу, сказал подштурман, выпивший стакан грога. Жаль, что ты и еще несколько других, которых бы я назвал, не попали в его тенета, подумал я про себя. Вероятно, довольный лейтенантов откланялась сегодня этому свету, сказал другой. Мы можем в таком случае ожидать производства. При поверке у нас людей найдено убитыми 9 и раненых 13. Когда узнали об этом, то казалось, что лица всей команды выражали более улыбку поздравления, нежели сожаление о числе павших. Офицеры не переставали тщеславиться, что на фрегате такой величины, как наш, было гораздо более кровопролитие в сравнении с тем, что они слышали об убитых на линейных кораблях. «Я отправился к лекарю в Констапельскую, куда сносили раненых, и без содрогания смотрел на производимые им ампутации, в то время как люди, бесстрашно действовавшие во время сражения, не могли равнодушно смотреть на это. Мне кажется, что я даже находил удовольствие присутствовать при лекарских операциях, нисколько не рассуждая о страданиях, претерпеваемых больными. Привычка начинала уже заставлять грубеть мое сердце. Я от природы не был жесток, но любил подробные исследования вещей, и этот день сражения доставил мне весьма ясные сведения об анатомии человеческого тела, которое я видел перерезанным пополам ядром, Разодранным осколками и наконец видел, как изрезывали его ножами и распиливали пилами? Вскоре, после сражения, нам приказано было идти в Спитхед с дубликатными депешами. Раз поутру я услышал, как один Мичман говорил, что он заставит старика отца своего сделать ему новую экипировку. Я спросил его: Что это означает? Был назван за мое незнание простаком и потом получил объяснение: Разве ты не знаешь? Сказал он, что после каждого сражения показываются парусины, веревок и красок в расходных ведомостях, гораздо больше того, сколько в самом деле истреблено неприятелем. Уверение его заставили меня согласиться в этом, хотя я и не знал, говорил ли он правду, и он продолжал: как бы мы имели трюмсели, белые чехлы на койках и все наши украшения, уж не говоря о раскрашенном полосатом кафтане, в который мы одеваем каждые шесть недель наш фрегат, если бы не выставляли в расход всех этих вещей, будто бы в продолжении сражения, выкинутых за борт или перебитых. Список требований подается адмиралу, он скрепляет его, и старый капитан над портом должен выдать материалы, хочет ли или нет. Я был однажды на военном шлюпе, когда 44-пушечный фрегат сошелся с нами, сломил свой утлегарь и оставил большой славный кливер на нашем фокарее. Он сделан был из прекрасной русской парусины, И ты думаешь, мы не сделали из него белых покрывал на сетке с носу до кормы и белых брюк для команды? Итак, знаешь же теперь, что как заставляем мы казну охать о припасах и материалах, так точно думаю я заставить охать отца от моих уловок. Я хочу сказать, что сундук мой со всем имуществом выкинут за борт и возвращусь к нему и к своей старушке, начисто готовые для новой экипировки. И ты решительно думаешь обмануть таким образом отца своего и мать? Возразил я с большой притворной невинностью. Ты глуп, братец. Обману ли я? Наверное, обману. Да как же я могу обзавестись всем, если не воспользуюсь надлежащим образом таким сражением, в каком мы были? Я намотал на ус этот разговор. Мне никогда не приходило на мысль, что если я откровенно и правдиво стану представлять родителям моим о недостатке у меня платья, чтобы являться на шканцах как следует джентльмену, то они охотно увеличат приличным образом гардероб. Но мне показалось лучше употребить в этом случае хитрость и лукавство. Я мог говорить правду так же хорошо, как и ложь, смотря по тому, что признавал для себя выгоднее. А в этом случае я считал обман доказательством ума и достоинства и решился употребить его, лишь бы только возвысить себя в уважении моих недостойных товарищей. От привычки я пристрастился к обману и любил изощрять свое остроумие в составлении разных планов нападения на моего отца для получения обманом того, чего я не надеялся получить благородными и прямыми средствами. На нашем фрегате надобно было сделать некоторые исправления, при которых мне весьма было бы полезно присутствовать, чтобы видеть, какого рода были и от чего произошли его повреждения. Но по милости капитана, остававшегося довольным моим поведением, я был отпущен в домовой отпуск на все время, покуда производилось исправление фрегата. «Через эту ошибку я потерял всю ту пользу, какую могло бы доставить мне присутствие при разоружении и вооружении судна, возвращении припасов и материалов к порту, вынимании мачт, выгрузке балласта, введении в док, причем можно было ознакомиться со строением подводной его части, дурными и хорошими ее качествами, служащими к ускорению или замедлению хода, и прочее, и прочее». Одним словом, Все это пожертвовано было нетерпению видеть родителей, тщеславию похвалиться сражением, в котором я участвовал, и, может быть, еще рассказами о вещах, никогда мною не виденных, и о делах, никогда мною не деланных. Я любил эффекты и рассчитал, через переписку с сестрой, чтобы минута возвращения моего домой пришлась тогда, когда большое общество будет сидеть за великолепным обедом. Правда, что я был в отсутствии только три месяца, но это было мое первое плавание. И притом я видел так много и был в таких любопытных обстоятельствах,